Глава 33. Громкий телефонный звонок вывел Олесю Сергеевну из задумчивости. Она взяла трубку. «Алло, здравствуйте, а как мне услышать майора Киряк?» «Здравствуйте, я вас слушаю. Кто говорит, представьтесь». «Это вас беспокоит слачи, Виктор Игоревич. Я тут хорошенько подумал, решил открыть вам один мой маленький секрет». Чувствовалось, что мужчина колеблется. «Говорите, пожалуйста, конкретнее». «Дело в том, что я забыл указать сотрудникам милиции, когда те приезжали ко мне в день ограбления, одну важную деталь». И он опять замолчал. «Виктор Игоревич, я вся во внимании». Всё так же спокойно и терпеливо произнесла Олеся Сергеевна. «Дело в том, что у меня в спальне... «Есть небольшая видеокамера, которая записывает мои...» Тут он запнулся, видимо, подбирая нужные слова. «Скажем так, эксперименты». «Камера запечатлела вора? Так что ж он молчал всё это время?» Пронеслись мысли в её голове. «Но дело в том, что там очень короткий фрагмент записи». «Вы сейчас дома?» — перебила его оперативница. «Да». «Тогда я скоро буду у вас». Киряк уже в пятый раз просматривала один и тот же отрывок видеозаписи. Качество было, конечно, не на высоте, да к тому же гостья в чёрном всё время стояла спиной к камере, а потому одна важная деталь, которая так привлекла её внимание, постоянно ускользала, не позволяя её хорошенько рассмотреть. «Послушайте, Виктор Игоревич, у вас же это домашняя видеостудия, так ведь?» и, получив утвердительный кивок, поинтересовалась. «А функция замедленного просмотра здесь имеется?» «Конечно». «Будьте так добры, повторите мне тогда вот этот момент и помедленнее». слочи произвёл какие-то манипуляции на режиссёрском пульте, и видеозапись продолжилась по покадровом режиме. «Стоп!» — крикнула она. Теперь на экране монитора была чётко видна рука таинственной незнакомки. «Только уж таинственная ли теперь?» С сомнением покачала головой Олеся Сергеевна. Шрамы на левой руке женщины были видны прекрасно. Крест-накрест. Точь-точь такие же она видела на предплечье эксперта-галушки в первый день их знакомства. «Нет-нет, торопиться с выводами я пока точно не буду, поскольку ошибиться сейчас нельзя ни в коем случае. Пожалуй, возьму небольшую паузу и хорошенько всё обдумаю». прежде чем высказывать Свешникову вслух подобную версию. «Слишком уж она невероятна. У меня ещё есть немного времени, чтобы тщательно ко всему подготовиться», — решила она. Прошла ещё неделя. В кабинете старшего следователя Свешникова вновь было многолюдно. Первой на этот раз выступала с докладом майор Киряк. Доклад её был долгий, витиеватый, а местами и откровенно фантастичный, чем поначалу вызвал на лицах присутствующих неподдельное удивление, а иногда и откровенное недоумение. Подводя итог проделанной за эти дни работе, она уверенно произнесла. Таким образом, представленные факты могут служить косвенным доказательством того, что эксперт Галушка лично причастен к ограблению бизнесмена сладчева Для осуществления своих противозаконных действий он переодевался в женскую одежду, по всей видимости, выдавая себя за свою сестру. Кроме того, принимая участие в качестве эксперта в расследовании серийных преступлений и заранее зная об убийстве гражданина кулибабы он намеренно уводил следствие в другую сторону, снимая таким образом подозрения со своей сестры, которая могла быть к этому причастна. Нельзя также исключать и того, что он целенаправленно пытался преподнести факты таким образом, Чтобы вина за совершённое убийство Кулибабы легла исключительно на Аркадия Твердо. Теперь что касается его сестры, Яны Галушки. Олеся Сергеевна взяла небольшую паузу. Как я предполагаю, именно она и Тверц сообща убили Кулибабу. Э, какой у них был мотив? Не удержавшись, поинтересовался полковник Лешко. Месть, спокойно произнесла Киряк. месть за заражение веч инфекцией То, что они действовали сообща, находит подтверждение в истории, недавно рассказанной сотрудником Орловского уголовного розыска неким Дмитрием Оленичевым. Судя по данному им описанию, 29 августа сего года, в состоянии сильного алкогольного опьянения, он был похищен и насильственно удерживался в квартире Яны Галушки. Причем ни цель похищения, ни мотив похищения Совершенно не ясны. Единственное, что можно констатировать точно, так это то, что либо Яна Галушка и Аркадий Тверд действовали сообща, либо, как бы это сейчас не звучало фантастично, она целенаправленно перевоплощается в образ философа-астролога. А вот для чего она это делает, я пока ответить затрудняюсь. «Вот эта версия», — не удержался Лешко. Сестра гримируется и обрежает себя в мужскую одежду, а братец, идя на преступление, непонятно для чего переодевается в женскую. Не слишком ли это экстравагантно, Олеся Сергеевна? Сергей Сергеевич, ещё раз хочу подчеркнуть, что это пока лишь рабочая версия. Киряк обвела всех взглядом, пытаясь понять реакцию других членов следственной группы. И сразу же заметила, как хитро поблескивают озорные глаза Свешникова. Ей даже показалось, что старый гном наслаждается этим моментом, держа ото всех в тайне какую-то особо важную информацию. Собственно, так и произошло. Не прошло и секунды, как Пётр Ильич кивнул ей головой и произнёс. «Олесь, Сергеевна, благодарю. А теперь прошу вас, Степан Степанович». из с заговорщицким видом посмотрел в его сторону. Я только сегодня утром вернулся из командировки. Начал как-то издалека Ерыгин, что было на него совсем не похоже. А потому разложить всё по полочкам ещё не успел. Поэтому извините, если буду непоследовательным, я лишь изложу открывшиеся новые факты. стюпа сегодня выглядел уже намного лучше. Лицо просветлело, ушла нездоровая отёчность. Вновь заострив черты сурового лица, да и в глазах, как и прежде, Вновь играл интерес к жизни. «Итак, первое, что мне удалось выяснить, это место рождения Яна и Яны Галушки». Капитан тихонько крякнул, облизал губы и продолжил. «Роды проходили в московской номерной клинической больнице закрытого типа для работников и членов семей советской партийной номенклатуры». «Я извиняюсь», — перебил его свешников. «Поясните товарищам сразу, каким образом там оказалась их мать». Любовь Кудряшова. Так точно. Она попала туда благодаря своему свёкру, Галушке Петру Абрамовичу. В 1970 году, как раз на момент рождения близнецов, он занимал высокий пост в Орловском областном обкоме партии. Степан Степанович потянул вниз воротник рубашки, немного его ослабив. Роды прошли успешно. На свет появились близнецы, Правда, никаких подробностей узнать не удалось, поскольку история родов Кудряшовой в архиве найдена не была. Зато в одном из журналов патологоанатомического отделения я нашёл запись, что спустя пару дней после родов один из близнецов, а именно девочка, имея врождённые пороки и уродства, умерла. В комнате повисла гробовая тишина. Первым отреагировал на новость полковник Лешко. «Может быть, я ослышался? Один из детей умер?» «По крайней мере, там так было написано». Киряк видела, что глаза Свешникова заблестели ещё ярче, а на губах заиграла затаённая улыбка. «Он определённо знает что-то ещё», — предположила она. «Степан Степанович, вы хотите сказать, что у Галушки на самом деле нет никакой сестры? Кто же такая, по-вашему, Яна Галушка?» Призрак, фантом, а её половые связи, обширные знакомства, паспорт, школьный аттестат, учёба в институте в конце концов, не унимался полковник Лешко. Что-то как-то слишком неправдоподобно всё это выглядит. Сергей Сергеевич, сейчас я лишь излагаю добытые мною сведения, а выводы, я думаю, вы сделаете сами. Словно оправдываясь, смущённо прогудел Ерыгин. «Согласен, это мало похоже на правду. К тому же имеется множество свидетелей, которые много лет с ней общались. Но всё же дослушайте меня до конца». Он взял паузу, сглотнул слюну, пробежал глазами по листку бумаги, который держал в руке. «Итак, я только что изложил добытые мной сведения из лечебного учреждения, где проходили роды Кудряшовой. Это раз. Следующим моим шагом стало обращение в детскую», а затем и во взрослую поликлинику по месту жительства. Требовалось отыскать их амбулаторные карты. Однако всё оказалось безрезультатно. Карты брата с сестрой в поликлиниках отсутствовали. Да и из родственников, кто мог бы подтвердить или опровергнуть смерть одного из близнецов, на данный момент осталась в живых только их мать, гражданка Кудряшова Любовь Николаевна. Но она, к сожалению, совершенно невменяема. и уже как 10 лет на постоянной основе находится в психиатрической лечебнице. «Я водички попью, в горле что-то пересохло». Закашлявшись, обратился он к Свешникову. «Конечно, Степан Степанович». Выпив воды, капитан продолжил. «Тогда я отправился по месту её последней учёбы в Орловский институт искусств и культуры, где Яна училась на заочном отделении». и вот там я обнаружил вторую несостыковку. Получив данные об её аттестате о среднем образовании, я посетил школу, которую она якобы закончила. Но оказалось, что там она никогда не училась, а данный номер и серия по окончанию 10 классов были присвоены аттестату Яна Алексеевича Галушке. Причём, как выяснилось, спустя какое-то время после окончания школы он обращался в администрацию учебного заведения с просьбой выдать ему дубликат аттестата в связи с потерей оригинала. А если учесть тот факт, что, по утверждению одноклассников Яна Галушки, его сестра с ним в одной школе не училась, то что же получается? Как минимум, имеет место подлог документов со стороны эксперта Галушки. Тогда возникает вопрос, а где в таком случае она училась? Однако самой невероятной мыслью, на какую наводят данные факты, является логическое умозаключение. А существует ли на самом деле женщина с таким именем и фамилией? С одной стороны, она имеет паспорт, диплом об окончании вуза, но с другой, как расценивать запись в патологоанатомическом журнале, что сестра Яна Алексеевича Галушки умерла в младенческом возрасте и отсутствие данных об окончании школы. А самое обидное, единственный, кто может официально подтвердить или опровергнуть указанные факты, является её брат, Ян Галушка». Ерыгин выдохнул, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. В воздухе повисла такая тишина, что было слышно, как потрескивает лампа дневного света в потолочном светильнике. «Хорошо». «В историю со школьным аттестатом я ещё могу поверить, но паспорт, паспорт, а как был получен на несуществующего человека», прервал затянувшееся молчание Лешко. Измотанный Ерыгин неопределённо пожал плечами, и тут подал голос молчавший всё это время криминалист Иванов. «А знаете, я считаю, что версия Ерыгина может оказаться вполне правдоподобной, и на то у меня имеются определённые доказательства. Мгновенно оживившись, Свешников удивлённо расширил глаза и чуть подался вперёд. «А что же вы молчали, Иван Алексеевич?» — воскликнул он. «Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, мы все во внимании. Как профессионал, я буду основываться исключительно на имеющихся в моём распоряжении вещественных доказательств. И начну я с отпечатков пальцев». Иванов по привычке придал своему лицу печальное выражение и вздохнул. Когда началась вся эта неразбериха с укрыванием фактов от следствия моим подчинённым, я решил провести сравнительное исследование отпечатков пальцев на книгах с мест убийств старух, пальчиков из гаража угоревшего серыкина и из дома ограбленного бизнесмена Сладчего с отпечатками пальцев криминалиста Галушки. «Знаете, у меня ведь имеется картотека пальчиков на всех моих сотрудников», — уточнил он. «Сами же понимаете». Эксперты выезжают на места преступлений, работают с уликами. Мало ли что может произойти. Они ведь тоже люди и где-то могут наследить. Вот на такие случаи у меня имеются дактилоскопические карты всех наших сотрудников. Но это я отвлёкся. Так вот, когда я провёл сравнительный анализ отпечатков больших пальцев, то был в буквальном смысле слова ошарашен полученным результатом. Я обнаружил стопроцентное соответствие. Подчеркну, стопроцентное. Вы понимаете, что это может значить? В этом случае напрашивается лишь один вывод. Наш безумный серийный маньяк, убивающий согласно стихиям и зодиакальному кругу, никто иной, как Ян Алексеевич Галушка. Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тишина мгновенно сменилась гулом множества голосов. Все стали дружно переговариваться, спорить, недоумевать, высказывать свои мнения, и лишь один только Свешников сохранял молчание с хитринкой в глазах, наблюдая эту картину. Видя, что первый пар милиционеры уже выпустили, он поднял руку и громко произнёс «Товарищи, минутку внимания!» И первым делом обратился к начальнику криминалистического отдела. «Да, вы нас действительно удивили, Иван Алексеевич. Только скажу я вам одну важную вещь. В данном случае отпечатки пальцев как доказательства вины в суде будут выглядеть довольно слабым аргументом. Любой хороший адвокат обоснует их наличие на предметах не более как факт халатности со стороны эксперта-криминалиста Галушки. Причём, заметьте, на тот момент он ещё был стажёром. Здесь даже степень ответственности иная. Иванов молча кивнул. «Теперь, Олеся Сергеевна, возражу вам». Что касается убийства кулибабы это пока ещё довольно тёмная история. Мы сперва должны доказать, что это в принципе было убийство, а только потом рассматривать возможных исполнителей. К моему большому сожалению, доказать это, по-видимому, будет крайне сложно, практически невозможно», — с грустью покачал головой Свешников. Он повернул голову к Ерыгину. «Степан Степанович». Заметьте, доказать факт того, что гражданка Янна Алексеевна Галушка умерла в младенчестве, также крайне затруднительно. Умер один из близнецов, говорите? Хорошо. А где тогда история родов? Где патологоанатомическое заключение? Нет? Тогда на нет и суда нет. А запись в журнале вообще ничего не доказывает. Теперь давайте обсудим факты, которые мы имеем на руках и можем представить в качестве обвинения эксперту Галушке. Да, я вполне допускаю, что он может признать свою вину, говоря, что пошёл на обман исключительно ради того, чтобы помочь сестре получить аттестат о среднем образовании. Но то невелика вина. К сожалению, большего мы доказать не сможем. Да и как тут докажешь? Поэтому скажу лишь одно. Слишком уж фантастически выглядит вся эта история. В таком виде её в суд не направишь. Нам, товарищи милиционеры, требуются железные факты, понимаете? Железные. А потому жду от вас предложений, как нам действовать дальше». «А что тут думать?» Уже спокойно и по-деловому высказался полковник Лешко. «Мы точно знаем, что следующее убийство, согласно безумному плану маньяка, должно произойти 24 сентября». О том, что мы здесь раскопали про Галушку, его сестру, и Аркадий Твердо преступник ничего не знает. Поэтому я считаю, что он наверняка пойдёт на новое преступление. Поэтому лично я считаю, что его надо брать с поличным. Предлагаю продолжить поиски Яны и Твердо, за квартирой эксперта Галушки установить круглосуточное наблюдение. Возможно, если это он, то 24 сентября мы схватим его на горячем. ведь для него это будет лучший способ отвести от себя подозрения, свалив всё в очередной раз на твердо». «А в этой идее что-то есть», — согласился Свешников. «Правда, как бы ещё заранее знать, где будет совершено очередное убийство и кого маньяк наметит следующей жертвой». «Я знаю, как это сделать», — раздался голос Киряк. Все повернулись в её сторону. Требуется расчертить зодиакальный круг на карте местности, отметить на нём прежние места убийств, знаки зодиака, стихии. Вот тогда и станет понятен сектор, где он совершит следующее преступление, а также способ, каким оно, вероятнее всего, будет осуществлено». Поднявшись с места, Олеся Сергеевна достала из сумочки сложенную в несколько раз географическую карту. Разложив её на столе перед Свешниковым, она произнесла. «Пётр Ильич, я уже заранее подготовилась». Все стали со своих мест и, обступив стол прокурорского следователя со всех сторон, устремили взгляды на зарисованную карту. Отдельно на ней был заштрихован довольно большой сектор, практически целиком приходящийся на город Брянск. На этот раз он планирует убийство, связанное со стихией «воздух», знак «весы». «Есть у меня одна идея...» кого он выберет в качестве жертвы и как отыскать этого человека.